Снегурочка собирает самых маленьких ребят под елкой. Говорит, ребята, сегодня у нас карнавальный конкурс. Конкурс на самую глупую карнавальную рожицу. Вот кто самую глупую скорчит, тот получит приз от Дедушки Мороза. Итак, корчим по моей команде. Три, четыре. Оп. Выиграла девочка в синем платьице. Девочка. А я не играла. Надо сказать, что вот так впервые я прикоснулся к разговорному жанру. А, кстати, это было на Украине. Знаете, как на Украине э, называют актеров-речевиков? Брехунеть. Поэтому я всегда хотел быть певцом. Знаете, с детства хотел быть певцом. Но а, а, раньше э, эту мечту сложно было реализовать. Раньше, представляете, чтобы стать певцом, старорежимные пережитки, представляете? Сейчас будете смеяться. Надо, чтобы у человека был голос, представляете? Сейчас с этим проще. Знаете, кто поет на нашей эстраде, да? Каждый, у кого есть рот. У меня есть один знакомый, он говорит, а если есть бабки, этот рот можно вообще не открывать. Лишь бы клип был. Сиди себе и кивай, а там привыкну. Вы знаете... Кто-то в жизни стремится стать вокалистом, учится, поет гаммы, а кто-то становится вокалистом случайно. Нет рецептов. Э, несколько вокальных зарисовок я все-таки вам покажу. Это зарисовки на тех певцов, которые встретились в начале моего творческого пути. Помню, в первом классе папа отдал меня в хор мальчиков-переростков. Причем старшему переростку было под полтинничек. Хор на меня впечатление не произвел, потому что целый год мы пели одну и ту же песню «Сеяли девушки конопели». Я не знаю, то ли год был неурожайный, то ли с удобрениями проблемы. Только конопель никак не всходила. Причем мы не пели всем хором, а допивали то, что оставлял нам солист. Солист начинал. Значит, девушки». У него зажим был во всем теле. И такое впечатление было, что на гланды наступили в раннем детстве. Но он был родственник. Руководителя хора, поэтому был солистом. Значит, он начинал сеять как мог. Сеяли И мы все переростки. Кан -набель, кан -набель и так целый год. Второй яркой фигурой был руководитель хора. У него были проблемы с глазами, и мы его за глаза дразнили минус 27. Потому что глаза у него смотрели в разные стороны. И бывало, знаете, после коллективной распевки он так строго посмотрит, строго посмотрит на хор и скажет. Вот вы, молодой человек, вы, вы, я на вас смотрю. Вы, не надо вертеть головами, не надо. Выйдите за дверь и распойтесь, как положено. И бывало, выходили все, потому что каждый думал, что он смотрит на него. Но дольше всех у нас распевался самый пожилой мальчик. По прозвищу Тормоз. Он притормаживал капитально, знаете, ну, э, во-первых, он шепелявил э, от рождения э, и очень сильно заикался от волнения. Ну, а заикался потому, что ни одну букву толком не выговаривал вообще из согласных. Самое обидное, что он у нас был главный солист. Потому что он был э, братом руководителя хора. Ну а когда ему однажды, однажды дали э, песню про э, значит, богатство, про деньги, «People гибнет за металл», у него просто крышу снесло. Итак, «People гибнет за металл». Мне понятно, что после этого я из хора ушел и пошел в вокально-инструментальный ансамбль. Как сейчас помню, у нас там было 54 человека, но назывался ансамбль почему-то «Семеро смелых». Я не знаю, может, только «Семеро» были смелые, остальные не очень. Нас всех очень нервировала певица, которая руководила самодеятельным оперным кружком. Мы ее дразнили «Нина истерика», потому что она 24 часа в сутки пела одно и то же. Она могла расшатать любые, даже крепкие нервы. И, причем мы все 54 человека, да? Мы пели в микрофоны. Она пела без. Она пела громче. Причем, когда она не справлялась с высокими нотами, у нее самой порой волосы дыбом вставали. так Нина истерика. Без ну бляго, и Билс, вы могу Высоковато. любовь Высоковато. Ситуация усугублялась тем, что часто на коллективную спевку приходил ее бывший коллега, бывший опер, и они пели вдвоем. Но чаще он солировал, он тоже не остался без прозвища, мы его звали Невроз Петрович. Он пел песню «Листья падают с клёна». Причем листья порой опадали еще до того, как он открывал рот. Итак, так Невроз Петрович. Листья падают с клёна. Солнцелетом и под сумрачным небом стоя. Может быть, благодаря именно этим моим детским впечатлениям я и стал сам участником этого прекрасного дурдома, имя которому театр.